глава 14 в просторном фае здания, построенного специально для медиа холдинга маркуса грина собирается очередная толпа но все как один расступаются завидев персону миллиардера персонал службы безопасности почтительно здоровается с ним и бросает в мою сторону удивленные изучающие взгляды а англичанин тащит меня в сторону лифтов не считая нужным отвечать кому бы то ни было взаимностью. Впрочем, судя по всему, каждый из местных тут давно привык к подобному высокомерию. На верхнем этаже за нами увязывается парочка личных ассистентов, чьи персоны я уже имела удовольствие наблюдать за сегодняшний день не единожды. «Мы подготовили рабочий кабинет для мисс Риверс», — сообщает блондинка, все это время старающаяся подстроиться, под размашистый шаг руководства. Довольно рискованное занятие, к слову, учитывая высоту шпилек, ее дизайнерских туфель и узкую юбку-карандаш длиной ниже колена. «Хорошо, Лис! криво улыбается Маркус с фальшивым довольством. «Но сегодня он ей не понадобится», — говорит так, будто бы меня все еще не существует поблизости. «Перенесите все документы по аудиту Алсоплайн ко мне». «Досье на нового управляющего!» оборачивается к своему второму помощнику. В руках парня помимо планшета находится тонкая красная папка, которую он протягивает грину. К этому времени мы достигаем пункта назначения. У двери из матового стекла, чьим украшением является табличка с наименованием владельца всего, что нас окружает, приходится притормозить. «Кофе?» Услужливо интересуется лис напоследок. «Да, и...» — соглашается Маркус, но так и не договаривает. Замирает, не мигающим взором уставившись на пространство за приоткрытой дверью его кабинета. «Впрочем, не он один. Да и...» — там определенно есть на что посмотреть. Панорамные окна, заменяющие собой всю дальнюю стену кабинета, не обременены каким-либо видом жалюзи, поэтому прекрасно пропускают солнечный свет. Даже пара огромных диванов и кресел из черной кожи, расставленных по центру, не кажутся такими уж и громоздкими, учитывая светлые стены и пол с частично отражающей поверхностью. За мебелью, расставленной вокруг низкого столика, покрытого темным лаком, Виднеется широкий массивный стол, к которому приставлено роскошное кресло с высокой спинкой. И если конкретно я рассматриваю эти нюансы интерьера, то остальные, в отличие от меня, зависают исключительно на том, что находится на рабочем столе Маркуса, точнее, той. Хрупкая брюнетка в облегающем коротком платье цвета топленого молока довольно улыбается, заметив реакцию троицы, начальник и очень провинившиеся ассистенты. Тонкие лодыжки обхватывают многочисленные ремешки сандали не по сезону, а изящному изгибу ее спины, пока она опирается, заведенные назад рукой о край стола в позе полулежа, могут позавидовать и олимпийские гимнастки. По крайней мере, я-то точно завидую, вынужденно рассматривая незнакомку, раз уж вся обстановка мною досконально изучена. «М-м-м, так вот она какая твоя загадочная невеста! Первый заговаривает брюнетка, даже не думая сдвинуться с места хотя бы на дюйм, нисколько не смущаясь в собственной провокационной позы. А почему мне не сообщил, что собрался жениться? Заканчивает в демонстративной обиде. Даже щедро сдобренные розовым блеском губы недовольно поджимает, демонстрируя всю степень своей скорби. По озвученному поводу. И если сам Маркус до сих пор изображает каменное изваяние, прожигая непомерно смелую особу взглядом, постепенно наполняющимся холодной яростью, то вот нерадивые помощники начинают быстренько оправдываться. «Мы понятия не имеем, как она сюда попала», — в голос твердят оба. И также синхронно на шаг назад отступают, будто бы опасаются еще и физической расправы со стороны своего работодателя. Впрочем, учитывая, кем является Маркус Грин, я бы не удивилась, будь оно так на самом деле. «О, я всего лишь воспользовалась личным лифтом мистера Грина, так что вашей вины здесь совершенно нет», — кокетливо улыбается на это виновница происходящего. В доказательство своих слов она машет перед собой небольшим ключиком, очевидно дающим доступ к тому самому лифту, о котором идет речь. «Пошли вон!» — обретает дар речи Маркус. Ассистентов как ветром сдувает. «Да я и сама задумываюсь о том, что мне следует давно поступить так же. Вот только англичанин по-прежнему держит меня за руку, а хватка у него крепкая, и она становится только сильней, когда я открываю рот, чтобы изъявить желание оставить этих двоих наедине. Потому и молчу в итоге. «Ой, да ладно!» — вальяжно протягивает брюнетка, заметив мою жалкую, несостоявшуюся попытку бегства. «Что, нельзя проведать по старой дружбе без предварительного приглашения?» Звучит в явной насмешке. «Или твоя невеста жутко ревнивая?» Обращается уже непосредственно к Маркусу, переходя на снисходительный тон. Ультрамариновый взор, обращенный на непомерно смелую особу, становится практически черным. Мужчина с видимым усилием отворачивается от непрошенной гости, доставая из внутреннего кармана пиджака свой бумажник. «Ты не обедала», констатирует факт англичанин, вкладывая в мою ладонь несколько банкнот крупного номинала. На первом этаже – Есть кафетерий для сотрудников. Не покидай пределы здания. Он отпускает мою ладонь и, не считая нужным обременять себя лишними пояснениями, перешагивает порог кабинета. Дверь за его спиной захлопывается очень громко. Удивительно, как только целый остается. Впрочем, меня это мало волнует. Предоставленная возможность занимает подсознание гораздо больше». Не теряя времени даром, я направляюсь к лифтам, а уже вскоре оказываюсь на первом этаже. Да, пойду туда, куда велел Маркус, но сначала... Ой, простите, извиняюсь, виновата, столкнувшись с молоденькой, рыжеволосой особой, едва ли совершеннолетнего возраста. До того, как я приближаюсь к ней, она рассеянно озирается по сторонам. Явно или ждет, или ищет кого-то. Судя по потрепанной куртке цвета хаки и потертым джинсам, англичанка вряд ли является сотрудником медиахолдинга Грина. «Ничего страшного», — улыбается девушка ответно. «Выдавливаю из себя подобие той же эмоции, кивая ей и беру направление к стойке службы безопасности, где дежурит четверо охранников, занятых по большей части наблюдением за окружающими через мониторы». От них я и узнаю, где находится кафетерий, хотя в этом и нет особой необходимости. Видеокамеры расположены повсюду и даже в лифтах, но в зале общепита их не так уж и много. К тому же вдоль левой стены расположена зона с мягкими диванчиками, внутри которой угол обзора позволяет вполне безнаказанно воспользоваться недавно раздобытым смартфоном. Надеюсь, рыженькой невнимательности гаджет сейчас Не особо нужен. Отправив сообщение на номер, написанный по памяти, удаляю последнее действие. Оставив плащ, иду и заказываю себе полноценный обед, поглощением которого занимаюсь в течение ближайших пяти минут, пока мое одиночество не перестает быть таковым. «Я тебе не мальчик по вызову», — бесцветно проговаривает подошедший. В руках он держит стаканчик с растворимым кофе. Несколько секунд мужчина делает вид, будто бы ищет свободное место, а после усаживается рядом. Благо свободных мест в кафетерии действительно маловато. «Не думала, что это будешь именно ты», – отзываюсь с фальшивым чувством вины. «А то бы, конечно, постеснялась тревожить твою ленивую задницу». «Сегодня на мужчине нет зеленой бейсболки, и я могу внимательнее разглядеть его лицо». Паутинка морщинок тянется вдоль внешних уголков век, а в русых волосах полно седины. Но в карих глазах я все равно вижу ту самую мягкость, которую довольно редко встретишь в наше время. «Ладно, в следующий раз я обязательно позабочусь о том, чтобы все были в курсе, кто именно приставлен в наряд круглосуточной слежки за тобой», хмыкает он добродушно и отпивает из пластикового стаканчика. Честно говоря, именно в эту минуту я впервые расслабляюсь за весь день. Что с аварией? Откидываясь на диванную спинку, возвращаясь к еде. Мужчина заметно мрачнеет. Ос. Продолжение уже не столь важно. Судя по всему, Маркус был прав. И они приходили по твою душу? Не его, добавляет собеседник. Сердце замедляет ритм. Я сжимаю кулаки, вдыхаю предельно медленно и глубоко, стараясь оставаться спокойной. Они в курсе, кто я, шепчу едва слышно. Если знают они, то и Маркус тоже. Это очень даже прекрасно объясняет сегодняшнюю выходку с детским домом. «Исключено», — возражает сидящий рядом. «Все данные на твою прежнюю личность стерты. Утечки базы данных быть не может. С Анной?» Вы не являетесь кровными родственниками, так что связать тебя с ней иным способом невозможно. Все, кто знал об этом, либо мертвы, либо находятся под надзором. Мы слишком долго готовились к этому, чтобы облажаться на начальном этапе. Зои с нажимом называет меня по этому имени намеренно. Да и они бы ни за что не решились настолько в открытую избавиться от тебя, знай что ты являешься нашим активом. Последнее помогает вернуть частичку хладнокровия. Хорошо, тогда с чего такие выводы об аварии? Ставлю свои внутренние противоречия на паузу, ожидая более реальную версию происходящего. Ты говорила о домике на территории аэропорта под Римом, оправдывает мои ожидания собеседник. Из того, что нам удалось узнать, Грин действительно отправлял туда всех девушек, купленных на аукционе, без своего сопровождения. И ты тоже должна была ехать туда одна. Данные стопроцентно подтверждены. Он изменил решение буквально в последние минуты. Очень интересное открытие. И все же. «Маркус считает иначе», – проговариваю нехотя. «Или он умело лжет, а ты, как миленькая, глотаешь это вранье», – подсказывает подсознание в виде внутреннего дополнения. «Маркус ошибается», – звучит в уверенном возражении. «Есть какая-то иная причина, по которой так случилось». «Хорошо бы. Наверное». «Или же вы ошибаетесь», – отзываюсь с вялой усмешкой. «Честно говоря, чем больше задумываюсь об этом, тем сильнее разрастается моя головная боль». «Мы не ошибаемся». «Ну да, как же». «Видел? Утренние новости». «Перехожу к более насущному». Конечно, сидящий рядом и без новостей знает прекрасно, что произошло, но говорить прямо о возможности брака с Маркусом Грином совершенно не хочется, потому и подбираю формулировку в абстрактном варианте. «Только ленивый не видел», — криво ухмыляется мужчина. «Очевидно, что его, в отличие от меня, то нисколько не задевает. И проверь ни слова. Еще скажи, что это для вас такой же сюрприз» ворчу недовольно. «Сама знаешь, я тоже всего лишь следую приказам», – пожимает плечами. «И что мне с этим делать?» – озвучиваю в неприкрытом раздражении. «Брачный договор я должна подписать сегодня». Выйдя замуж за Маркуса Грина под фальшивым именем, я стану ничуть не меньше преступницей, чем он сам и те, кто его окружает. И вряд ли судья найдет мои оправдательные обстоятельства хотя бы отчасти законными. Если только, конечно, я не останусь Зои Риверс навсегда. И тогда, опять же, в таком случае ни черта не смогу противопоставить своему супругу. Что из этого хуже, еще предстоит понять. Поторопись с заданием, те не время. Если не получится, значит, его губы кривятся в сочувствующей усмешке хотя последующее звучит очень даже цинично. «Не повезло тебе!» Достает из кармана свернутый лист и кладет на столешницу, аккуратно подвинув ближе. «Полагаю, в этом уже нет особой необходимости, но все-таки!» замолкает, предоставив мне возможность самой решить дальнейшее. Перевожу взгляд от подноса с едой на бумагу, а после разворачиваю предложенное, заставляя себя запомнить написанное. Честно говоря, память отказывается усваивать еще одно подставное имя и новую историю выдуманной жизни, но все же очередная легенда остается в моем подсознании прежде, чем я возвращаю бумагу. «Красивое украшение!» – отпускает замечание, собравшийся покинуть мое общество, поднимаясь с места, и помимо листа подбирает со столика еще и телефон, с которого я отправляла сообщение. Я же машинально дотрагиваюсь кончиками пальцев до шарфа, прикрывающего ювелирную безделушку на моей шее, потому что отчетливо ощущаю, как начинаю задыхаться. Хотя то, конечно же, существует всего лишь в моем многострадальном разуме из-за переизбытка эмоций, которые я стараюсь подавить, но получается недостаточно хорошо. Всего лишь украшение дополняет многозначительно, прежде чем уйти. Естественно, это так. Ведь если было бы иначе, он бы ко мне и близко не подошел. Но оттого тяжесть ошейника не становится меньше. А еще все больше кажется, что я сама себя загоняю в ловушку. Еще бы понять, чью. Зои вырывает из пелены недолгих размышлений женский голос. Мысленно я возношусь десяток благодарности Всевышнему за то, что мой недавний собеседник, Уже успел скрыться из виду, а внешне всего лишь лениво приподнимаю бровь, ожидая продолжения. Та самая брюнетка, которую довелось видеть на рабочем столе Маркуса, смущенно улыбается и никак не может решиться присесть. Надо же! И куда вся былая смелость испарилась? Вы меня простите за тот спектакль, который я устроила. Заговаривает снова брюнетка, нервно поправляя прядь волос, заводя туза за Но вряд ли бы мне удалось познакомиться с вами другим способом, — заканчивает скомкана Англичанка по-прежнему неловко улыбается, а я взмахом руки приглашаю ее присесть рядом. «Конечно, вы меня не знаете и, наверное, приняли за сумасшедшую бывшую Маркуса. Но поверьте, у меня есть все основания поступить подобным образом», — сбивчиво продолжает свою оправдательную речь. Вот тут девушка не права. Отчасти, потому что я прекрасно знаю, кто она такая. Эбигейл Олдридж, дочь нефтяного магната, единственная наследница многомиллиардного состояния и, правда, бывшая любовница Маркуса Грина, а еще нынешняя Аарона Грина. Учится с ним на одном курсе. «Так разубедите меня», – проговариваю вежливо, цепляя доброжелательную улыбку. Складываю руки на столе и вместе с тем изучаю сдобренные пудрой точенные черты лица, пока собеседница собирается с речью. К слову, проходит не меньше минуты подобным образом. «По поводу вашей свадьбы», наконец, обретает дар красноречия и хватает меня за руку. «Не делайте этого, Зои!» – восклицает, но после сподхватывается и понижает тон. «Не выходите замуж за Маркуса!» Он Вы пожалеете. Никакая выгода от этого брака не стоит того, что вас ждет. Хм, получается, она решила, что у нас брак по расчету? И что же меня ждет? Едва сдерживаю насмешку. Похоже, дамочка в курсе личностных предпочтений медиамагната. И явно не приемлет подобные вещи. Никто не знает, все замяли, но... Запинается, набирая в легкие побольше воздуха. «Последняя девушка Маркуса, Анна, она...» Эбигейл шумно сглатывает, а последующая проговаривает едва уловимым шепотом. «Мертва. И я знаю, по какой причине». «Ух ты ж...» «Знаешь?» – переспрашиваю растерянно. «На этот раз я не играю. Я на самом деле озадачена. Откуда ей знать?» «Да», – кивает брюнетка, «у меня есть флешка. Когда увидите, что на ней...» Сами поймете, Маркус обрывает себя на полуслове, уставившись куда-то за мое плечо. Вынужденно оборачиваюсь, проследив за ее взглядом. В дверях кафетерия появляется голубоглазая ассистентка Грина, и она направляется в нашу сторону. Мне уже пора, торопливо прощается со мной дочь нефтяного магната, поднимаясь с диванчика. Надеюсь, мы с вами увидимся снова. Не дожидаясь от меня ответа, она направляется на выход. Правда, по пути все же задерживается, остановившись перед лис. Точнее, блондинка просто-напросто преграждает ей собою дальнейший путь. Мисс Олдридж невозмутимо произносит помощница медиамагната. «У вас помада слегка размазалась», — отпускает замечание с лукавой насмешкой. «Я тоже заметила, но смолчала» и все свои умозаключения по данному поводу оставила глубоко внутри, и даже собственному подсознанию не позволила обращать на них внимание. «Спасибо», — выдавливает из себя Эбигейл. Она оборачивается в намерении узнать, замечаю ли я инцидент, и быстренько краснеет, поняв, что так и есть. Мне же ничего не остается, как тоскливо уставиться на планшет, который держит в руках лис, временно забыв о существовании брюнетки, пока та возобновляет шествие к выходу из кафетерия. Вот бы снова отправить весточку. Мисс Риверс вежливым сухим тоном сообщает тем временем подошедшая ассистентка. Маркус просит вас вернуться в его кабинет. Что ж, если уж Маркус просит, кто я такая, чтобы отказываться?